2. В углу кладовой Дикси-Пик находилась закрытая дверь. За ней лестница, ведущая вниз, только Господь знал, как глубоко. Ее освещали маломощные лампочки за стеклянными засиженными мухами-колпаками. Пыш двинулся по лестнице первым, без малейшего колебания, переставляя со ступеньки на ступеньку сразу по две лапы, сначала передняя, потом задняя. Выглядело это довольно комично. Носом он практически прижимался к ступеням, и Джейк знал, что он идёт по следу Зуанны. Эту информацию мальчик мог почерпнуть из головы своего четвероногого друга. Джек пытался сосчитать ступени, дошёл до 120, потом сбился. Задался вопросом, по-прежнему ли они в Нью-Йорке, вернее, под ним. Однажды ему показалось, что слышен далёкий, но знакомый грохот. Если бы это был поезд подземки, тогда ответ следовал положительный. Наконец, лестница осталась позади. Они оказались в просторном сводчатом помещении, более всего напоминающем гигантский вестибюль отеля. Правда, сам отель отсутствовал. Уиш решительно пересёк его, мордой к полу, смотающимся из стороны в сторону хвостом. Джейк поспевал за ним только бегом. Оставшиеся в плетёной сумке рисы стучали друг о друга. В дальнем конце вестибюля склепа стоял киоск с надписями на пыльном стекле. Последний шанс для покупки нью-йоркских сувениров. И посетите 11 сентября 2001 года, пока ещё есть билеты на это незабываемое зрелище. Астматикам без справки разрешения от врача билеты продаваться не будут. Джейк задумался. А что же такого незабываемого могло произойти в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года? И решил, что, возможно, ему и не хочется знать. Внезапно так громко, словно голос говорил прямо в ухо, в голове раздались слова: "Эй! Эй, позитронная леди, ты ещё здесь?" Джейк понятия не имел, кто такая позитронная леди, но голос узнал сразу. Сюзанна, прокричал он, остановившись около туристического киоска. Удивлённая радостная улыбка осветила его уставшее лицо, и оно вновь стало детским. Сьюзи, ты здесь? и услышал её ответный радостный изумлённый крик. Выж обнаружив, что Джейк более не следует за ним, повернулся и нетерпеливо позвал мальчика. Эй, Джейк! Но Джейк в тот момент не мог на него откликнуться. Я тебя слышу, прокричал он. Наконец-то! Господи, с кем ты говорила до этого? Продолжай кричать, чтобы я смог определить, где мне тебя, то ли с задней, то ли с верхней площадки лестницы, то ли уже с середины кто-то проорал. Он там! Послышались выстрелы, но Джейк едва их расслышал, потому что мальчика охватил ужас. Что-то заползло ему в голову, что-то напоминающее ментальную руку. Он подумал, что это возможно Нише мужчиной, с которым он говорил через дверь. Рука Нишевого мужчины нащупала управляющие диски в каком-то догоне Джейка Чемберса и теперь вращала их, пытаясь не дать сделать ни шагу, заставить меня замереть на этом самом месте, застыть столбом, остановить меня. И рука эта смогла забраться к нему в голову, потому что посылая ментальный сигнал и получая на него ответ, он открыл Джейк. Джейк отвечать времени не было. Однажды, пытаясь открыть ненайдённую дверь в пещере голосов, Джейк вызвал образ миллиона широко открывающихся дверей. Теперь он вызвал другой, одной с грохотом захлопывающейся двери. И очень вовремя Еще с мгновения его ноги оставались прикованными к полу, а потом что-то закричало от боли и отпустило его. Позволило сдвинуться с места. И Джейк сдвинулся. Сначала неуклюже, потом все более уверенно. Боже, а ведь он едва не погиб. Он слышал зов Сюзанны, очень далекий, но не решался открыться, чтобы ответить на него. Ему оставалось лишь надеяться, что Иш не потеряет ее след, а она не прекратит его звать.